Средняя киргизская орда казалась опасной для сибирских границ, и потому сенат распорядился, что для успокоения ее генерал Тевкелев должен повидаться с ее ханом Аблай-Салтаном, также с тамошнюю знатную старшиную, и дать доброжелательным двоим старшинам для приласкания их в подарок из казенных вещей каждому рублей наста. Впрочем, он должен секретно... присматривать, не найдет ли какой возможности с русской стороны эту орду привести в несостояние, сколько для того нужно войск употребить и в какое время удобнее произвести это в действии, чтоб впредь от этой орды для сибирского края могла быть отнята вся опасность. В Сибири убедились печальным опытом, что хлебопашество, заведенное по Иртышской, Калаванской и Кузнецкой линиям, служит только в тягости разорения тамошним городовым казакам, также и крестьянам в убыток. Неплюев был согласен в этом с сибирским губернатором, почему иностранная коллегия подала мнение, чтоб казаков содержать на жаловании и казенном провианте. но Сенату жаль было затраченных издержек, и он постановил. Хлебопашество вовсе уничтожить не следует, а чтоб людям дальнейшего отягощения и разорения не было, класть на каждого человека не свыше полутора десятины и не меньше десятины в каждом поле, а сверх того, кто сколько может. Не упускали случая поближе познакомиться с Китаем. Поручик Геодезии Владыкин. представил в Сенат от директора китайского каравана Алексея Владыкина и от себя составленную им ландкарту китайских губерний и провинций, также план Пекина. При этом директор Владыкин доносил, что ландкарты и план были получены для срисовывания из ханской библиотеки, на что издержано серебра 1500 рублей. Сенат велел выдать ему эти 1500 рублей, а карту и план хранить в секретной экспедиции. Протоколы Сената по секретной экспедиции. 3 апреля, 31 мая, 9 января, 25 января.